Глава 35. Кьяра. Открыв глаза, натыкая взглядом на Аарона. Я уже почти неделю в его доме. Ко мне приходит врач, осматривает, обрабатывает раны и уходит. Эта милейшая женщина никогда не задает вопросы и не смотрит на меня с подозрением. Просто делает свою работу и испаряется. Аарон тоже ни о чем не спрашивает. Заботится обо мне, кормит, пытается отвлекать, но выходит так себе. Большую часть времени я сплю или пялюсь в огромное окно. Оно выходит на цветущий сад, который я точно не ожидала обнаружить в доме такого брутального мужчины, как Аарон. На улицу я пока не выхожу, потому что... Да чёрт его знает, почему. Просто не хочется. А Аарон и не торопит меня. Я принес суп, произносит он, и подкатывает ближе к кровати столик на колесиках. Я вижу, как от миски идет пар. Заметил, что в прошлый раз тебе понравился куриный с лапшой. Его и приготовил. Спасибо, отвечаю тихо и сажусь на кровати. Аарон подается вперед, а я дергаюсь и замираю, не дыша. Он немного отстраняется. «Я хотел поправить подушки», — поясняет он. «Ты не против?» «Не против», — качаю головой. Тогда он снова приближается, и в мой нос вторгается его аромат. Ощущение уюта и спокойствия усиливается. Слегка повернув голову, делаю глубокий вдох, насыщаясь этим запахом. Аарон отстраняется и осматривает мое лицо. Еще немного и от ран не останется и следа. Я непроизвольно поднимаю руку и касаюсь повязки на скуле, за которой скрыта резаная рана. К счастью, не настолько глубокая, чтобы зашивать. И врач сказала, что скорее всего шрам не останется. Но и такой исход она не стала исключать. Не надо трогать, пусть заживает. Ласково произносит аарон и берет поднос. Ставит его мне на колени и распрямляет ножки, чтобы сделать из него столик. «Приятного аппетита!» «Спасибо!» Отзываюсь тихо и, взяв ложку, начинаю понемногу есть горячий суп. «Очень вкусно!» Арн ничего не отвечает, лишь смотрит, как я ем. Мне кажется, это уже вошло у него в привычку, потому что первые три дня я отказывалась от еды только плакала и стонала от боли. и Ему приходилось уговаривать меня и заставлять. А чтобы я точно поела, Аарон сидел точно так же, как сейчас и наблюдал за процессом. «Расскажи, чем все закончилось?» «Прошу я». «Зачем тебе это?» «Важно только то, что ты в безопасности, и больше никто не причинит тебе боль». «Я хочу знать». «Настаиваю. Мне важно знать все подробности, чтобы... чтобы...» Делаю судорожный вдох, и рука с ложкой начинает трястись. «Все подробности...» Делаю на этом акцент. «Если кого-то из правящей верхушки убили, я хочу знать, как именно...» «Жажду подробностей, чтобы быть уверенной в том, что мои мучители покидали этот мир в агонии» что они испытали на себе все то, через что пришлось пройти девушкам и женщинам в коммуне. «Пастора застрелили при задержании», — говорит Аарон. «Каждое слово тянет медленно, как будто сомневается, стоит ли мне рассказывать». «Глава совета, мэр города, шериф коммуны, Дженнингс». На фамилии моего мучителя голос просаживается до хриплого и скрипучего. Глава совета и мэр под охраной ждут суда. Шериф пока в больнице, в тяжелом состоянии. Он пытался отстреливаться. Его ранили. «А Дженникс Спрашиваю и замираю в ожидании ответа. «Тебе не понравится то, что я скажу», произносит Аарон и слегка кривится. «Возможно, ты станешь бояться меня». «Прошу тебя». Вернув миску на столик, умоляю я. «Скажи, что ты лично убил его!» Я вырезал ему сердце. Без единой эмоции произносит Аарон. «Это такая фигура речи?» Хмурюсь я. «Это такая суровая правда!» Отзывается он. После трех суток пыток я просто вырезал ему сердце и вонзил в него нож. «Ты ведь... Ты говоришь, это не для того, чтобы успокоить меня?» «Я говорю тебе правду, Кьяра. А потом труп этого ублюдка скормили койотом в пустыне Махаве. Закрыв глаза, упираюсь затылком в мягкий подголовник кровати. Закрываю лицо ладонями и начинаю плакать. Я испытываю настолько мощное облегчение, что мне даже не хватает воздуха». Я как будто не могу до конца осознать эту информацию. Представляю себе, как над Дженнингсом издевались и испытываю ни с чем не сравнимое удовлетворение. Чувство, как столик с кровати исчезает, а потом пальцы Аарона аккуратно касаются моих. Отняв руки от лица, подаюсь вперед и повисаю на шее Арна. Он ласково, едва касаясь, обнимает меня. Но я ощущаю, как он сминает на моей спине футболку». «Спасибо!» Захлёбываясь слезами, произношу я. «Если бы ты знал, насколько я тебе благодарна!» Аарон молчит, только гладит меня по спине и волосам. Дышит в моё плечо, обдавая его горячим дыханием, и держит в своих руках, пока я не успокаиваюсь. Сажусь обратно и вытираю остатки слёз со щек. «Я готова доесть твой суп!» Аран молча возвращает столик, и я принимаюсь за еду. «Что случилось с остальными жителями коммуны?» «Детей отправили на реабилитацию, после чего будут искать им приемные семьи. Со взрослыми по-разному. Кто-то попал в больницу в результате полученных травм». «Они сопротивлялись, да?» «Конечно. Им не понравилось вторжение властей и байкеров. Те, кто не попал в больницу – Сейчас находятся в тренировочном лагере властей, где с ними работают психиатры и психотерапевты. Думаю, они там пробудут не менее года. А я? А что ты? Что будет со мной? Ты должна выздороветь, после чего тебе надо будет дать показания для суда. Я уже готова их дать. Хочу, чтобы эти мрази поплатились за загубленные жизни. Цежу сквозь зубы. Всему свое время. Сначала надо поправиться. А что будет потом, Аарон? задаю самый животрепещущий вопрос. Сглатываю, боясь услышать ответ. Но для меня неопределенность еще хуже самого плохого исхода. Когда потом? хмурится он и зачесывает назад свою челку. Я прослеживаю за тем, как пара тонких кожаных браслетов перемещается по его жилистому предплечью. Когда все закончится? Когда пройдет суд, и я перестану быть интересна властям? Коммуна была моим единственным домом. Мне... Мне просто некуда идти. У меня ни документов нет, ни образования. Документы уже делают для всех выходцев из коммуны, а вот образование... Это процесс не быстрый. Мы что-нибудь с этим придумаем. Мы? Уточняю на всякий случай, чтобы убедиться, что правильно расслышала, и он не оставит меня в одиночестве. Мы, Кьяра. Ласково отвечает Аарон. Ты же не против такой компании, как я. Ты самая лучшая компания, которая только может быть. Спасибо за спасение. Так. «Ладно, у меня еще дела». Он встает. Каждый раз, когда я пытаюсь поблагодарить его, Аарон вскакивает и уходит. Узнаю, что можно сделать с твоим образованием, и расскажу. Он выходит из комнаты, а я перевожу взгляд за окно, а потом и вовсе закрываю глаза. Представляю себе, как умирал Дженнингс, и садиски наслаждаюсь тем, какие картинки мне подбрасывает воображение.